триста шестьдесят в о с ь гуру дух питается мыслями, чувствами, красками и звуками очень важен вопрос какими из внешних впечатлений можно выбирать желательные прочие исключая тоже относительно мысли и чувств селекционная эволюционирующая способность человека позволяет ему делать выбор с образуя о с в о е й индивидуальность Один смотрит на звезды ночного неба, другой на витрины магазинов. Один отмечает краски уходящего дня их отражение и переливы на глади речной, другой за игорным столом следит за рулеткой. Во многом направление зависит от самого человека, и выбор решает он сам.